И жизнь мне спасла, а я 36 лет мужику от любви растерялся. Ни разу ведь даже не осмелился ее поцеловать. Ну и что ей еще обо мне думать? Надо с самого утра явиться к ней, и, фу, стыдобище. Извините, девушка, вы часом не подумали, что я импатент?